приизряднейше суть, нежели мира сего или временные, и потому им от царь быть имене и архиерея. И в самый чин православие батюшки ввели такую жемчужинку. Все начальствующие и обидящие святые божьи церкви и монастыреви, отнимающие у них данные им села и винограды, ащи не пристанут от такого начинания, да будут прокляты. И в одном синодике, сохранившемся от тех времен, есть на полях пометка для дьякона «Возгласи вельми». В результате такой настойчивости батюшек было то, что Адам Климент, посетивший Россию еще в 1553 году, писал, что монастырские имения составляли от упору одну треть всего государства. И обеспечив себя таким образом, батюшки строго исполняли заповеди Христа и нисколько не заботились о завтрашнем дне, были веселы, как птицы небесные, и украшены не только, как лилии и полей, но даже более, чем Соломон во всей славе его. Об этом остались очень яркие свидетельства того времени. Так еще на стоглавом соборе отмечено было, что многие стригутся покоя ради телесного, чтобы всегда бражничать и по селам ездить и прохлады для. А пламенный, так жадно тянувшийся к правде Максим, грек горевал, что монах часто пиан, весь червлен и бесчинно склоняясь и пригордое «вещевает». Монахи, по его словам, заботятся только о том, чтобы украсить себя пестрыми и мягкими шелковыми тканями, златом же и серебром и бисером добрыми. Чернец чится богатство ради, да получит некие земные славицы. А получив эти славицы, думает, что над законом владеть поставлен есть. Гордится, беззаконствует, люти гневается, мучит, связует, мзды емлет, блудно питается, вся его мудрование и злато есть, и много мятежно ему попечение как угодите властям. Язык же его разрешен священных ус, молчания вся с яростью вещает. И досаждением ниже рука его безмолвствует, но на высоту жезл воздвигши хребет мужа убогого ударите ерясь, ксим же погубив и душевную доброту. В бесчисленных вотчинах своих батюшки приберегали зерно на голодные годы, чтобы продать тогда его подороже, а крестьяне их томились в житейских потребах обильно сия, им уготавляющие. Воскудости и нищете всегда пребывали, не ржаного хлеба, чисто едущий, многожды и без соли от последней нищеты они морили крестьян беспрестанной всяческими работами внутри же и вне горчайшие им житие соделающее кроме щедроты милости а иерархи в это время святители хвалили бога пение красногласными шумом доброгласным светлошумных колоколов миры благоуханными иконы елелепни украшая златом и серебром и многоценными каменьей, а восхвалив всем этим шумом создателя, светло и обильно напивались во вовся дни и пребывали в пьянстве и всяческих играниях. Но сироты вдовиц бесщадные и безмилостиво расхищали, Те дары и вклады, которые назначались на нужды церкви и на бедных, они брали себе в различное наслаждение души украшения ризные и светло пирование, в котором принимали участие их богатые друзья и родственники, а нищих и сирот, мразом и гладом тающих и вне врат стоящих и горько плачущих, свои яскудости ради, прежде обложивши горькими лайбами, отгоняли кинувший кус хлеба гнилого». А когда светская власть обходилась очень уж круто с сиротами государства Московского, тогда батюшки выступали со своим печалованием. Особенно восторжествовал в русской церкви этот дух Иосифа волоцкого во времена патриарха Никона. Высшее духовенство по тогдашнему власти жило богато во дворцах, окруженные многочисленным двором, Священники, диаконы, монахи, певчие, чиновники, прислуга — сотнями кишели вокруг них. Особенно широко жил сам Никон, выстроивший себе дворец исключительной роскоши. У него были свои золотых дел мастера, портные, кузнецы и каменщики, столеры, живописцы и 25 тысяч крестьянских семей.